да нет майор какая к черту измена услышала авария раздраженный голос соболева прав перепелкин штабная голова просто осман прошел форсированный маршем а наши шапка закидателей такой пры от турок не ждали теперь шутки кончены у нас появился грозный противник и война будет всерьез 6 в которой пплавно и варя выдерживают осаду веннер сайт тунг вена 30 18 июля 1877 года наш корреспондент сообщает из шумена где находится штаб-квартира турецкой балканской армии После конфуза под Плевной русские оказались в приглупом положении. Их колонны вытянуты на десятки, даже сотни километров с юга на север. Коммуникации беззащитные, тылы открыты. Гениальный фланговый маневр осман-паши позволил туркам выиграть время для перегруппировки. А маленький болгарский город стал для русского медведя славной занозой в мохнатом Баку.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 Но угроза трибунала никуда не делась да и военная фортуна оказалась переменчиво и золотой рыбки обратилась в колючеую ерша и ушла в пучину до крови ободра в ладони с другой стороны варя стыдилась себе в этом признаться никогда еще ей не жилось настолько интересно вот именно интересно самое точное слово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 Это уже потом, когда в свет за телом проснулся разум вспомнилось про петю и про войну варя усилием воли заставила себя нахмуриться и думать о грустном но в непослушную спрососонью голову лезла совсем другое в духе агафии тихоновны если б к пеетеной преданности прибавить солевскую славу до зуровскую бесшабашность до таланты шарля до да фандоринский прищуренный взгляд хотя нет раз петрович сюда не подходил ибо к поклонникам даже с натяжкой причислить его было нельзя с титулярным советником выходила как-то неясно помощница вари по-прежнему числилось у него чисто номинально свои секреты фандорин и не посвящал